Глава 3 Прошлое. Когда я впервые увидел ее, о боже, то почувствовал себя так, будто в моей жизни никогда не было других женщин. Моё внимание привлекла ее походка, подобная в воде, плавная и непреклонная. Мир вокруг будто рассеялся, и я мог увидеть лишь ее, единственное настоящее существо среди вихря цвета. Я улыбнулся, когда она встала под отвратительным кривым деревом и одарила его совершенно подозрительным взглядом. Раньше я никогда не замечал этого дерева, хотя оно определенно относилось к тем вещам, заметив которые, удивляешься, как ты мог упускать их раньше. Кто-то из друзей пихнул меня в плечо, чтобы я перестал витать в облаках. Мы обсуждали баскетбол. Тренер отстранил лучших игроков за то, что те курили травку, и последние три игры проводились без основного состава, который теперь сидел на скамейке запасных. Но стоило мне увидеть ее, как разговор исчерпал себя. Друзья проследили за моим взглядом, обменявшись многозначительными усмешками. В делах любовных я имел определенную репутацию. Когда я пошел к дереву, из них тут же посыпались подначивания – Она стояла спиной ко мне, в ее волосах хотелось запутаться пальцами, настолько они были дикими и темными, струящимися до пояса. Следовало сразу спросить ее, ты выйдешь за меня? Но я выбрал что-то менее кардинальное. Чем это дерево так тебя разозлило? Она обернулась так резко, что я отпрянул. Из-за нее что-то во мне перевернулось, и колеблющейся, и растерянный Я не знал, что делать с незнакомыми чувствами. То, что произошло дальше, ранило мое самолюбие. Просто вопрос, солнышко, не нападай на меня. Ради всего святого, какая же она неприветливая. Могу я чем-то помочь? — огрынулась она. Мне стало интересно, почему это дерево заставляет тебя хмуриться? Потрясающе глупо. Но что еще можно сказать? Либо у нее крайне паршивый день, либо крайне паршивый характер. В любом случае, я настроился постоять в тени и поговорить с ней. В ее чертах вдруг проступила усталость. Ты пытаешься флиртовать со мной? Проклятье. Это очень быстро становилось самым странным знакомством с девушкой на моей памяти. Поэтому я представился по имени. Прости, что? Мое Мое имя? Я протянул ей руку для рукопожатия. До нее просто хотелось дотронуться. Она оказалась ледяной, будто сквозь ее кожу просачивался ее характер. Она поспешно отдернула руку. Да, я пытался флиртовать с тобой, пока ты не растоптала мои надежды. Не в один из дней, прожитых мною под солнцем и луной, я не пожимал руку девушке, которую хотел. Получилось неловко. Для нее тоже. Она свела брови озираясь, будто отчаянно нуждалась в ком-то, кто спас бы ее и увел с этой несчастной парковки. «Слушай, я бы рада остаться и покормить твое эго бессмысленной болтовней, но мне пора». «Бессмысленной болтовней». «Она только что использовала столь вульгарное выражение, чтобы задеть меня». «Боже, что за женщина, если бы я мог пробиться сквозь всю эту враждебность, какой она оказалась бы на вкус» но она уже направлялась прочь. Нужно было срочно сказать что-то, что оставило бы неизгладимое впечатление. Так что я решил задеть ее в ответ. Если бы ты была животным, то явно ламой. Я смеюсь ей в спину. Это правда. Ламы мне весьма симпатичны. Отстраненные с испепеляющим взглядом. Плюются, когда раздражены. Однажды в контактном зоопарке одна из них плюнула в моего брата тут же завоевав титул моего любимого животного. Не то чтобы незнакомка об этом знала, я просто сравнил ее с животным, выводя ее из себя. «Увидимся», — сказал я, уже разворачиваясь обратно к друзьям. И да, я собирался обязательно удостовериться в том, что мы увидимся. Мне нужно было добиться этой холодной, ядовитой девушки, добиться аудиенции в ледяном замке и растопить его, если понадобится. Я привык к тому, что женщины желали меня. Она не желала ничего больше, чем не иметь ко мне отношения. Даже не назвала своего имени. Наблюдая за тем, как она исчезает вдали, я уже понимал. Первое, я хочу ее. Второе, ради взаимности придется потрудиться Никто понятия не имел, кто она. Это сбивало с толку. Она так отличалась от остальных, что, я полагал, каждый парень в кампусе поймет, кого я имею в виду. Непокорные темные локоны, глаза, пылающие внутренним огнем, талия настолько тонкая, что вокруг нее можно сомкнуть ладони. Пришлось даже воспользоваться связями в приемном отделении, где работала девушка, с которой мы встречались в старшей школе, и которая по-прежнему неровно ко мне дышала. «Калеб, так нельзя! Это против правил!» Наклонилась над стойкой она, исполняя дешевый трюк с глубоким вырезом. «Только в этот раз, Рэй!» Большего было и не нужно. «Ладно, какой корпус?» Она поднималась к зданию Конора. «В конноре проживают пять сотен девушек. Нужно что-то более конкретное». «Второй курс, наугад предположил я». Она принялась что-то печатать на клавиатуре. «Отлично. Мы сузили выборку до 200 Я задумался. Синие джинсы, белая рубашка, черный лак на ногтях. Достаточно, чтобы прикинуть, на каком курсе она может учиться. Попробуй, юридический или философский». Она явно обладала тем особым воинственным характером, что обычно воспитывали в себе юристы. Но она так внимательно рассматривала то дерево, Затерявшись в собственных мыслях, Рэй стрельнула взглядом по сторонам и торопливо повернула ко мне экран монитора. Я также оперативно пролистал колонну фотографий, примерно по 30 на страницу. Рэй проматывала их, пока я искал нужную. «Давай поторапливайся, Казанова. У меня могут быть серьезные проблемы. Ты в курсе?» Спустя несколько минут я сказал, стараясь казаться беззаботным – её тут нет. Что ж, видимо, на этот раз удача мне не улыбнулась, но все равно спасибо. Рэй хотела сказать что-то, но я махнул ей рукой и выбежал во двор. Конечно, нужная фотография была там, третья сверху. Просто мне не хотелось, чтобы незнакомка попала в поле зрения Рэй. Та имела дурную привычку распространять дурные слухи о девушках, которые мне нравились. Оливия Каспин. Я и Вило. Произнесённое наоборот её имя могло означать силу, волю и чистоту. Идеальное имя для маленького сноба. По дороге в общежитие я не мог перестать улыбаться. Я искал её всюду. Она не ходила ни в спортзал, ни в кафетерий при кампусе, ни на баскетбольные игры. Я даже вернулся к тому месту, где мы встретились, и ошивался возле её корпуса. Бесполезно. Либо она была первоклассной отшельницей, либо та встреча мне померещилась. Оливия Каспин. Белоснежка и злая королева в едином облике. Я просто должен был найти ее. На следующей неделе было не до улыбок. Я заметил ее среди трибун на одном из финальных матчей этого сезона. Мы вышли в плей-офф и вели счет с отрывом в 10 очков. И с того момента, как увидел ее... Я потерял концентрацию. То и дело оглядывался туда, где сидела она, сжимая в ладонях пластиковый стаканчик. На меня она не смотрела. Не знаю, какой порыв овладел мной и заставил надеяться, будто ее можно было бы впечатлить игрой. Но именно это я и попытался сделать. Команда гостей рванула вперед и установилась ничья. Я стоял на линии штрафного броска, и по сей день я не в состоянии объяснить, какой приступ безумия подтолкнул меня провернуть трюк, стоивший нам победы. Я подбежал к тренеру. В обычных обстоятельствах подобный проступок обеспечил бы мне исключение из команды. Но, к счастью, я был лидером, а тренер — другом семьи. «Не могу сосредоточиться», — сказал я. «Мне нужно сделать кое-что». «Мать твою, Калеб, ты издеваешься!» тренер Надавил я. «Дайте мне две минуты». Он прищурился, глядя из-под линз очков. «Это из-за той девчонки, да?» Кровь застыла у меня в жилах. Тренер всегда отличался проницательностью, но... Которая пропала без вести. Я растерялся. «Лора?» Мы встречались, но не то чтобы серьезно. Должно быть, мои родители что-то ему рассказали. Наши матери близко общались. Когда мы объявили о наших отношениях, мама была в восторге, но, как оказалось, за блестящей оберткой Лориной внешности не скрывалась ни грамма индивидуальности. Искра между нами погасла почти сразу. Но прежде чем я мог бы возразить, он сказал «Иди, но чтобы одной ногой здесь, другой там» и созвал команду, объявив «тайм-аут». Я поднимался к ней, перешагивая через две ступени за раз, и чем ближе я становился, тем сильнее она бледнела. Когда я опустился на корточки возле неё, она уже готовилась сорваться с места. — Оливия, — сказал я, — Оливия Каспен. Она потеряла внутреннее равновесие, но тут же его восстановила. Прежде чем наклониться ко мне, вгляделась в мое лицо. — Браво! Ты узнал моё имя? — а затем, понижая голос, «Какого черта ты делаешь?» А тебе в кампусе почти никто ничего не знает», сказал я, не в силах отвести взгляд от ее губ. «Никогда не видел таких чувственных губ. Как я только мог потерять их в толпе? Ты собираешься переходить к делу или задерживаешь игру просто для того, чтобы похвастаться своими детективными навыками?» «Господи!» Как над этим можно не засмеяться? Я бы сказал ей прямо здесь, прямо сейчас, что собираюсь жениться на ней. Но она наверняка влепила бы мне пощечину. Поэтому я использовал свое природное очарование. На другой любой девчонке оно бы сработала. Но, проклятье она сбивала меня с толку. «Если я попаду, ты пойдешь со мной на свидание». Она чуть ли не закатила глаза, скривив в отвращении миловидное личико а затем вывернула наизнанку мое предложение и обозвала павлином. «Ты над этим всю неделю думала, да?» — усмехнулся я, с почти стопроцентной уверенностью, что она не хотела казаться слишком доступной и потому изображала недотрогу. «Ага, конечно», — пожала плечом она. «Значит, можно сказать, что ты всю неделю думала обо мне?» Мальчишка я до Дыр засматривал передачи «Луни Тьюнс», и там, когда персонажи злились, из-за их носа вечно валил пар. Обычно из-за этого они отрывались от земли. Выражение лица Оливии точно повторяло персонажей «Луни Тьюнс». «Нет и нет. Я не пойду с тобой на свидание». Она отвернулась. Мне мучительно захотелось взять ее за подбородок и заставить снова посмотреть на меня. «Почему нет?» хотя сиюминутным порывом было спросить, какого дьявола нет. «Потому что я лама, а ты птица, и мы несовместимы». «Ладно», — выдохнул я, — «тогда что мне нужно сделать, чтобы ты согласилась? Я ощущал себя не в своей тарелке. Умолять девчонку о свидании не в моих правилах». «Да чего же с ней все неправильно? Брось мимо!» Она обратила на меня свои холодные голубые глаза, и я понял, что встретил одну из тех девушек, о которых пишут книги, единственную в своем роде. — Брось мимо кольца, — отчеканила она, — и я схожу с тобой на свидание. Добавить было больше нечего. Она оглушила меня. Я побежал обратно на поле. Голова раскалывалась от противоречивых мыслей и запросто взорвалась бы, прежде чем я совершил бы бросок. А я намеревался промахнуться. Сумасшествие. Она сумасшедшая. К черту. Это все. Однако на линии броска с мечом в ладони у меня оставалась секунда, чтобы все взвесить. Я злился. Нужно было следовать своей природе, сделать то, что естественно для меня – заработать победу для команды. Но передо мной вставало ее лицо. То, как пренебрежительно она сказала «брось мимо». В ее глазах было что-то такое, от чего я никак не мог избавиться. Она потребовала от меня невозможного, выставила высокие стандарты и ожидала, что я не оправдаю их. Я поднял мяч, сжимая его так плотно, что он практически слился с моим телом, становясь продолжением руки. Сколько часов в неделю я уделял тренировкам? 20-30 Попасть в корзину сущий пустяк у меня бы получилось даже в непроницаемой черной повязке. Но что-то то самое в ее глазах вынудило меня стиснуть мяч крепче, чем следовало. Она уже мнила себя победительницей. В ее чертах смирение с тем, что мужчины всегда разочаровывают – Что ж, она ошибалась, если думала, будто может предугадать меня, если я хотел ее, а я хотел ее. Я промахнулся, и я был по уши в дерьме.